тебя, и все, что совершает вера в тебе, от него, а не от тебя, Мартин Лютер. В программе Христианские чтения книга. Дорогой сыной, автор книги Кристина Рой. Мы предлагаем вам послушать тридцатую программу.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 Заговорил пан Орловский. «Манфред, ты уже искал своего сына?» «Искал, но следов не нашел». «Поищи еще», — прибавил старик в своем католическом суеверии. «Ибо если твой сын где-то живет в бедности...» то проклятие, содержащееся в письме, исполнится. А ведь у тебя есть не только Никуша, которого это проклятие уже постигло, но и Маргита нужно что-то сделать, чтобы умилостивить Бога, чтобы он не наказал еще... И Маргиту, отец, я вынужден напомнить тебе об этом. Что делать? Какие жертвы предписывает ваша церковь? За... для того, чтобы умилостивить Бога. У нас это не принято. Я не знаю ни о какой жертве. Но этого... Не может быть. Ты до сего времени просто не думал об этом и не знаешь. Спроси вашего пастора. О, отец, я знаю, что Бога в его гневе ничем не умилостивить. Я знаю, что все, что делает такой несчастный грешник, как я, перед ним зло. Тогда молись святым. Ах! Но у вас ведь нет святых. Вот видишь, куда заводит вас ваш протестантизм. Когда дело плохо, у вас никого нет, Кому можно было бы обратиться. Если ты ничего не можешь предпринять, То я вымолю себе мою Маргиту. Отец, не только Маргиту! Бросился Каримский на колени. Если ты хочешь и можешь молиться, то молись и за некушу, и за меня несчастного, и за первое дитя мое, чтобы я его нашел и позаботился о нем. Может быть, проклятие снимется с меня. Ту же ночь слабый свет горел в простой комнатке в подгороде. Там, в постели, лежала в бреду красивая женщина. А молодой человек с любовью и вниманием следил за ее дыханием. Он подавал ей лекарства, менял холодные компрессы и иногда открывал окно, чтобы впустить свежий воздух. Только после того, как больная Совсем успокоилась, он прилег на диван и закрыл глаза. На его лице теперь лежал словно отбрыск той далекой страны, где будут царствовать лишь любовь, чистота и мир. Но как только молодой человек уснул, эта умиротворенность с его лица исчезла, его черты исказила боль, властительница земли и рода человеческого. В тишине открылась дверь, вошедшая молодая девушка огляделась и, заметив спящего с облегчением, Вздохнула. Как хорошо, что она пришла пораньше. Пан Паравилор уже устал. Теперь хоть больная его не разбудит. Но девушке пришлось сделать это самой. У него, наверное, был злой сон, потому что он сильно застонал. Этот стон из уст того, кто всегда всех утешал, Поразил девушку. Не смело она коснулась своей холодной рукой лба молодого человека, и он тотчас открыл глаза. Анечка, вы уже здесь? Извините, панурзин, но вам, наверное, что-то приснилось. Вы так стонали? Возможно, сестра. Может быть, я неудобно лежал. Благодарю за внимание. Он встал и подошел к постели больной. Слава Богу, наша больная успокоилась. Жар проходит. Я вас спокойно могу оставить с ней до утра. Наш Господь ведь будет с вами. Я верю в это и сделаю все необходимое. Но скажите, пожалуйста, нет ли еще ответа от пана барона? Нет, секретарь его только сообщил, что пана барона нет дома, и что он не знает, как послать ему известие, пока тот не приедет. Ах, что нам делать? Ведь бедной женщине все хуже. Не заботьтесь, дорогая сестра, я все это передал Господу. Он обязательно поможет. Будем делать все, что в наших силах. Остальное предоставим ему. Но теперь с Богом и до свидания. Тихой майской ночью молодой человек шагал в направлении золотой лилии. На мгновение он присел на ступеньках аптеки и, обхватив руками колени, положил на них голову. Как хорошо было в тишине на рассвете. Ночь миновала. Недолго наслаждался этой тишиной урзин. Вспомнив свои обязанности, он поднялся и вошел в спящий дом. Все-таки я хотела бы знать, пан провизор, где вы проводите ночи. Вчера ваша постель была не тронута, и сегодня тоже. Если бы кто другой, я бы не удивлялась, но вы... А вы не думайте о том, милая пани Прибовская, что слуга Господа когда-нибудь может пожертвовать и несколькими ночами для своего ближнего. С этими словами он сердечно пожал ее руку. Потом они сели завтракать. Ученики вышли уже открывать аптеку. «Я так и предполагала, но, дорогой мой, этого Иисус Христос требовать от вас не может две ночи подряд!» А я ведь был только до полночи, а потом мне уже не хотелось ложиться. «Вы, наверное, ухаживаете за больным?» — угадали. «А не могла бы я вам помочь чем-то?» «Я думаю, что очень должно. у вас целыми днями столько дел что вам ночной покой просто необходим. Ах, не говорите так. Кто больше вас работает целый день? Это дело другое, дорогая. Значит, вы не хотите меня взять помощницей? Провизор подумал немного, затем сказал. Я принимаю ваше предложение, но обещайте мне никому не рассказывать, «Пока я вам не позволю. За кем мы ухаживаем?» «Охотно, обещаю! Охотно!» «Вам нелегко будет сдержать свое слово?» «У Ха лежит тяжело больная пани Райнер, мать Никуши». «Пани Каримская? Как она попала сюда?» «Ужаснулась пани Прибовская». И потом внимательно выслушала рассказ про визора. Не прошло и часа, как люди видели ее спешащей к Ладбищенскому переулку. Но никто не обратил на нее особого внимания. У пани Прибовской были все ключи от шкафов, и она со спокойной совестью взяла из белья покойной пани Каримской простыни, полотенца, И вообще все, что было необходимо для ухода, затяжело больной пани Райнер, и чего ухаживавшим за ней до сих пор так не хватало. Она не спрашивала, что сказали бы люди, да и сам пан Каримской, если бы он узнал, что с этого дня из его кухни посылалось все необходимое для пани Райнер. Ведь пани Прибовская готовила пищу, для матери Никуши и Маргиты. В тот же вечер поступило известие от секретаря барона Райнера. Он отправил депешу барону на курорт, однако его либо там не было, либо он уже уехал, так что ничего другого не оставалось, как выполнить обещание, данное Никуши. В случае ухудшения состояния пани Райнер вызвать, пана Николая Орловского. Ранним майским утром из ворот по на белом коне выехала всадница, которую и стар, и млад провожали восхищенными взглядами. Белое платье облегало ее стройную фигуру. Кружевные рукава поднимались и опускались, как крылья голубя. Маленькая кружевная шляпка едва прикрывала ее голову. Ах, она была так прелестна, что в ее образе Можно было представить себе зачарованную принцессу. Молодая пани из замка, шептались дети и взрослые, но она не понимала их языка. Она прекрасна, как ангел, а какая лошадь у нее, как она скачет. Маркиза Арана направила коня к лесу. Она ехала той же дорогой, по которой вчера блуждал пан Адам, погруженный в раздумье. Еще вчера после обеда она решила, если зрение ее сегодня не подведет, подняться наверх, чтобы посмотреть, где живет Маргита. Она никому не сказала об этом, боясь, что отец, опасаясь за ее состояние, не позволит ей так рано выехать, а компаньонки замучили бы ее уговорами. Она желала неограниченной свободы без всякого надзора для прогулки, и она этого добилась. Слуги, не поверим своим ушам, когда получили повеление немедленно оседлать коня, а слушаться не посмели. — Когда еду до того креста, — подумала Тамара, — оставлю коня и пойду пешком. Соскочив с коня, она поняла, что ей некому передать поводья. Впервые в жизни она сама привязала коня к дереву, отстегнула шлейф от своего платья, бросила его на седло и смело пошла по направлению к черному кресту. Глядя на него, она вдруг подумала, почему в Европе везде стоят эти кресты, и почему на них всегда этот отвратительный образ, прибитого за руки и ноги человека. Она знала, что крест – символ христианства, но какое отношение имеет к нему тот человек? Кто это? Почему его везде так чтут? Она как-то расспрашивала отца о нем, и он ей ответил, что он еще не может с ней говорить об этом, ибо она слишком молода, чтобы думать об этом. Но я хочу знать, — говорила она ему, да и думала теперь об этом с упрямством избалованного ребенка, который привык повелевать. Я хочу это знать, и кто-нибудь должен мне об этом рассказать? Оборачиваясь на крест, она уже отошла от него, как вдруг увидела полусидящего на нижней ступеньке Молодого человека. Тамара, уже привыкшая к внешности европейцев, такого еще не видела. Золотистые волосы обрамляли бледное лицо юноши. А какие красивые были очертания губ! С почти детским любопытством она рассматривала его. Что он здесь делал? Пал на этом твердом камне. Рука, подпиравшая голову, наверное, уже болела. «Я его так не оставлю», — решила Тамара. Она сделала шаг вперед и вдруг остановилась. Она покраснела до корней волос, так как через длинные золотистые ресницы смотрели на нее черные глаза. Молодой человек встал и, покраснев, поклонился. «Доброе утро!» — произнес он по-немецки. Она облегченно вздохнула, обрадовавшись, что понимает его. «Доброе утро!» Наступило неловкое молчание, которое было бы трудно прервать, если бы к своей повелительнице не подошел ее белый конь. «Я же его привязала!» — удивилась Тамара. — Позвольте, сударня, я его лучше привяжу. Улыбнувшись, сказал юноша и еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. Теперь он никуда не уйдет. — Благодарю вас. Она милостиво поклонилась ему. — С этих ступеней не видно еще горки? — спросила она, не зная, как начать разговор. Ей захотелось поговорить с этим красивым молодым европейцем. — Горки? — переспросил он удивленно. — Отсюда нет, но, если позволите, я проведу вас немного дальше, оттуда видно будет имение. — Еще дальше? Я думала, что отсюда увижу, где живет Маргита. — Вы знаете мою сестру, сударыня? — спросил молодой человек обрадованно. — Вашу сестру? Маргита, ваша сестра? А я и не знала, что у нее есть брат. Пан Адам Орловский говорил только, что Маргита живет у своего дедушки. Да, но сейчас мы с отцом гостим у нее. Меня зовут Николай Каримский. А меня Тамара Арана. Очень рад. Позвольте приветствовать вас на моей родной земле. Она, покраснев, подала ему руку. Он наклонился и, как принято, поцеловал руку. Какой дальний путь вы проделали, сударня? Даже Адам вчера сказал, что устал, а вы так скоро превозмогли усталость? Или я могу польстить себе, что красота моего отечества выманила вас из дома и не дала вам отдохнуть как следует? Да, пан Каримский, здесь у вас прекрасно. Эти леса... Цветущие деревья, мягкий климат. И здесь у меня и голова не болит, и чувствует себя. Я так хорошо. Юноша с грустью смотрел на молодую даму. Неужели свет этих прекрасных глаз навсегда погаснет? Нет, это невозможно. С помощью нашего великого врача Господа — Нашего Иисуса Христа здесь вам помогут, чтобы эта боль не возобновлялась. — О каком враче вы говорите? — О нем, — указал он на крест, отступив на шаг. — Я вас не совсем понимаю. Кого вы имеете в виду? — О, сударина, я говорю о Господе Иисусе Христе о единственном враче тела и души, который является и вашим врачом. Объяснил он несколько запутанно, но убежденно. Господина Иисуса? Я еще никогда не слышала такого имени. А почему вы показываете на эту фигуру? Это, наверное, один из христианских идолов, перед которым преклоняются христиане в Европе. На лице юноши отразилось восхищение. Еще недавно он тоже не верил в Иисуса Христа и был далек от Бога. Ему предоставлялись случаи беседовать со многими неверующими. Он знал и поносителей, но еще никогда не встречал такой неосведомленности в столь ангельском обличье, как сейчас. Господь сотворил ее такой прекрасной. Он так любил ее, что умер за нее, а она его не знала, не имела даже представления о нем. Ее ухо никогда еще не слыхало имени его, где она воспитывалась, и кто так непростительно оставил ее в этом неведении. Вот если бы она поговорила Урзина, будь он сейчас здесь, он мог бы рассказать ей обо всем, что необходимо знать и во что верить, чтобы не погибнуть. Но и ты обязан сказать ей, что тебе известно, подсказывала ему совесть. Но как мне начать, когда я сам так мало знаю? Позвольте, сударня, вопрос этот непростой. Но если желаете, присядьте, я постараюсь с Божьей помощью ответить вам на него. Он пригласил ее сесть на ступеньку, где был разослан плед. Когда она села, он опустился на другую ступеньку. — Я хочу, чтобы вы мне все это объяснили, — сказала она, пристально глядя на него. Постараюсь, сударня, но прежде скажите мне, вы верите в Бога? Я верю в Божество, владеющее всем миром, а вы? Я верю в Бога, сотворившего небо и землю, а у этого Бога, который сотворил меня и вас и сохранил до сего дня, есть Сын Иисус Христос. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие в него не погибли, а имели жизнь вечную. Наверное, еще ни один профессор не имел более внимательной слушательницы, чем та, что сейчас сидела перед Николаем Каримским. Но, наверное, и Божьи истины еще никогда не преподносились более просто.